Глава 14. Поездка в гости к Ване обернулась для Николеньки волшебным путешествием. Несмотря на 7 часов вечера, пробок почти не было, и дорога заняла не так много времени. Можно было бы добраться и быстрее, но Олег Иванович специально выбрал долгий и неудобный путь. Через центр по бульварному потом через Китай-город, мимо Лубянки и дальше через охотный ряд по Большому Каменному мосту на Комсомольский проспект и домой, к университету. Мужчина хотел дать Николеньке возможности увидеть знакомые здания и очертания улиц, полагая, что так ему будет хотя бы немного проще освоиться. Мальчик всю дорогу не отлипал от окна машины. Сказать, что он был потрясен, стало бы серьезным преуменьшением. Высоченные дома... Высящаяся на горизонте громада Москва-Сити, полицейский вертолет, низко прошедший над крышами домов, люди в ярких одеждах, женщины почти раздетые с точки зрения Николеньки, от них он смущенно отводил взгляд, вывески, реклама и машины, машины, машины. Еще в первый, нечаянный визит в двадцать первый век Николка был неприятно поражен здешним воздухом, в котором был разлит резкий химический запах а особенно непрерывным шумом, несущимся со всех сторон. Но мальчик не представлял, что ждало его, когда он окажется в машине, неторопливо ползущей по московским улицам. Шум двигателей, гудки, музыка из открытых по случаю теплой погоды окон автомобилей и запах, ужасный, тяжелый, вызывающий першение в горле. «Смог», как назвал его Олег Иванович, Но все это меркло перед великолепием будущего, буйством красок, перед поразительными техническими приспособлениями, широкими проспектами, подобных которым не было и в Петербурге. Улицы были запружены потоками автомобилей, по тротуарам двигались сплошные толпы, столько людей сразу мальчик не встречал и в центре Москвы даже на престольные праздники. Со всех сторон в глаза лезли громадные, пестро раскрашенные щиты. Ребила от непонятных надписей. И свет. Повсюду свет. Разноцветные вспышки, блики, полосы, зигзаги. Никуленька облегченно вздохнул, когда машина въехала в тенистый, заросший деревьями двор. Каждый шаг оборачивался для мальчика открытиями: вот встайка подростков на необычайно ярких велосипедах, вот двое других на удивительных коньках с колесиками вместо лезвий и нагнутых дощечках. Тоже на колесном ходу. Потом подъем на седьмой этаж в кабинке с самостоятельно открывающимися дверьми и мигающими зелеными огоньками кнопками с номерами этажей. Квартира удивила Николеньку своими скромными размерами. Всего три небольшие комнаты. По меркам Москвы, 1886 года жили здесь тесно. Впрочем, подумав, Николенька понял, что это, пожалуй, неизбежно. На улицах столько людей надо же им всем где-то жить». А когда Ваня назвал ему сколько в Москве жителей, 12 миллионов человек, Николенька и вовсе решил, что такая квартира, наверное, считается даже просторной. Следующие три с половиной часа Николенька и Ваня провели в интернете и у телевизора. Лишь к пяти часам дня гимназист с трудом оторвался от этих чудес 21 века – Олег Иванович предложил сделать небольшой перерыв, выбраться в город и приобрести для Николеньки подобающий гардероб. Николке случалось бывать в крупных московских магазинах, например, в пассаже или в тех же верхних городских рядах, но он был буквально смят чудесами и масштабами торгового центра «Колизей». Он даже спрашивать перестал, только смотрел вокруг, уже не пытаясь что-нибудь понять предел восприимчивости мальчика был уже явно превышен. Олег Иванович этот момент уловил и скоренько свернул экскурсию, напомнив, что пора возвращать Николеньку в его время. А сам мальчик был уже настолько переполнен впечатлениями, что даже перестал глядеть в окно машины, только делал вид, что слушает Ваню, да ли стал прихваченный в качестве сувенира буклет спортмастера. Была бы его воля, Николенька много чего прихватил бы с собой из будущего но Олег Иванович убедил мальчиков пока не рисковать. Впрочем, пару полезных сувениров Николенко все же вез с собой. Ваня вручил ему тонкую пластинку калькулятора «Ситизен» на солнечной батарее, наскро объяснив, как им пользоваться. Кроме того, в кармане лежал перцовый баллончик, близнец того, знакомства с которым избежал грубый дворник Фомич. Впрочем, Николенко уже не думал ни о завтрашнем дне, ни тем более о дядином дворнике. Он да Ваня мечтали об одном — вернуться домой и немедленно повалиться на кровать. Назад ехали по третьему кольцу. Олег Иванович, выехав на развязку у Лужников, нарочно свернул не вправо, а влево и поехал длинной дорогой, чтобы прокатить гостя из прошлого мимо сверкающих башен Москвы-Сити. А на часах было 12.00 по времени четырнадцатого года. Серебристая Нива Шевроле стояла в квартале от заветного дома на улице Казакова. Пора было прощаться. Напоследок Олег Иванович вручил Николеньке коробочку коротковолновой рации. Было условлено, когда мальчик будет держать рацию включенной, чтобы не пропустить вызова друзей из 21 века. Наконец закончился этот бесконечный, полный удивительных событий день. Николенька с гудящей головой отправился домой. Олега Ивановича с сыном ждал неблизкий путь от площади Курского вокзала до самой улицы Строителей.